Глава 22. Твой бег закончен. Тем же вечером. Вот здесь, видишь, у тебя наплыв будет. Разгони с шпателем, а потом горелкой пройдись, чтобы от пузырьков избавиться. Монотонно произношу я, склонившись над одним из рабочих столов. Малия, одноклассница Эльзы, кивает и принимается сосредоточенно возить деревянной палочкой по форме с в нее смолой. За респиратором и защитными очками я не вижу личика девочки, но уверена, Малия сейчас даже язык высовывает от усердия улыбаюсь и ласково прохожусь ладонью по светленькой головке, а потом оббегаю взглядом лавку. Как и предсказывала Агнесса, гостей столько, что все желающие не помещаются в нашем скромном размере в демонстрационном зале. После торжественного открытия, на котором Геля с пафосом и опломбом представила меня, как новую хозяйку смолиной лавки, на нас обрушился просто шквал вопросов. Устав давать ответы, я взяла несколько смельчаков, среди которых оказались и дети взрослые, и отвела их в отсек для мастер-классов. Все остальные сейчас сгрудились за прозрачной перегородкой, которую в последний момент успели установить работники Фаустина. Внимание! Хлопаю, чтобы привлечь внимание всех учеников. Если вы использовали алкогольные чернила для создания узоров, горелкой проходить нельзя. Спирта в чернилах будет достаточно, чтобы избавиться от пузырьков в смоле. Если вы использовали пигменты как сухие, так и жидкие, обязательно проверьте поверхность изделия на пузырьки. При необходимости пройдитесь огнем. Всем понятно? Голос из-за защиты на лице звучит глухо, но ответом не служат активные кивки. «Отлично, значит, меня услышали». Незаметно выдыхая, ведь, несмотря на уверенный вид, меня потряхивает от нервного напряжения. Я пытаюсь контролировать все и вся, не оставить никого без внимания и при этом ещё следить за временем. Всего через полчаса на вокзал прибудет экспресс Рибаки, и этот факт еще больше меня тревожит. Я должна все успеть. «Так, все закончили?» — спрашиваю я, когда ловлю на себе внимательные взгляды учеников. — Отлично, тогда аккуратно накрываем формы корабами от пыли, снимаем защиту и выходим. Завтра те, кто хочет доделать свою заготовку, могут прийти к обеду. Изделия тех, кто не сможет, я сама доведу до ума. — Поверьте, получится роскошно. — Верим, — отвечает мне степенная дама, по одежде которой можно догадаться, что с деньгами в ее семье проблем не бывает. — Леди Кайны, можно вас на минуточку? — Хочу поговорить о софинансировании вашего предприятия. Просьба женщины застаёт меня врасплох. Мы с геле ищем партнеров, но и отказываться сразу кажется, мне не то чтобы глупо, скорее опрометчиво и грубо. Э-э-э, неопределенно тяну я, придерживая двери, затекая и пропуская учеников. Дети с горящими глазами бросаются к родителям и взахлеб делятся впечатлениями. Довольно улыбнувшись, я отвожу взгляд и тут же нервно сглатываю. Агнесса, жонглируя горелкой, поджигает горючие лимонады, которыми угощает окруживших ее гостей. «Простите, леди», — посылаю женщине виноватую улыбку. «Мы поговорим чуть позже. Мне нужно решить одну удивительную проблему». «Конечно, леди Кайнес, Все с тем же чувством собственного достоинства отвечает дама. «Я подожду». «Угу», — бурчу на автомате и лавируя между гостей, пробираюсь к нашей самоназначенной трактирщице. «Агнесса!» Мой окрик заставляет хозяйку удивления вздрогнуть — Горелка из-за ее рук валится, а расчетный прилавок. Осторожнее, слышу окри Крисы. Хозяйка отвращения быстро достает из кармана какой-то сгусток желе и бросает его на весело искрящийся артефакт. Всего за секунду так и не начавшийся пожар гаснет. Вокруг на мгновение устанавливается тишина, а затем все разряжаются аплодисментами. Вот так шоу! Агнеса вы, как всегда, умеете удивить. Леди Кайнес это очень умный ход, пригласить хозяйку удивления на открытие лавки. Последнее я слышу о той самой леди, которая хочет поговорить о партнерстве. Оглянувшись на нее, я настороженно киваю. Не нравится мне ее навязчивость. «Ари!» Не успевая, помниться, как меня за локоть вытягивает к себе Геля. «Чего эта старая куля от тебя надо?» «Кому?» — переспрашиваю я. Кошелки, Бертольд!» — поясняет Геля, провожая даму угрожающим прищуром. «Это акулище не упустит ни одной возможности обогатиться. У нее просто феноменальная чуйка на успешные сделки». «Тогда я могу поздравить нас с тобой». Я широко улыбаюсь, аккуратно отцепляя пальцы Геля от моего локтя. Хватка такая сильная, что наверняка на руке останутся синяки. Леди Бертольд только что предложила нам софинансирование. «Что?» — возмущенно сипит Геля. «А ты что?» А я сказала, что подумаю. Загадочно улыбаясь, я пробираюсь сквозь ряды гостей. Мне все же нужно поговорить с Агнесой о ее представлениях. «И ты подумаешь?» Геля неотступно следует за мной. «Нет, конечно», — рву я. «Особенно после того, что ты сказала». Единственное, о чем нам сейчас нужно думать, это о лавке, ее успешном открытии, заманивании клиентов и главное название. А чем тебе ювелирная лавка, леди Смолл, не нравится? Геля не думает отставать. Сталкивается с мелькнувшей в шумной толпе Эльзой, но даже не замечает этого. А сестричка моя с вороватым выражением лица крадется к лестнице на второй этаж. Лейта считает, что оно не актуально. Отвечаю я, вытягивая шею, отслеживая Эльзу. Нам нужно новое. Вот пускай Павлинище сам его и придумывает. Насупившись, ворчит Гелия и тут же меняется в лице, пятясь и прикрываясь гостями. «Ари, мне надо проверить, что там на улице. Сколько еще народа хочет попасть внутрь?» «Чего?» Я хмурюсь, откровенно не понимая, к чему все это. Все равно ведь пока не покажем, всем желающим лавку не закроемся. Чего суетиться тогда?» «Ари, душенька!» Со спины гремит голос Фаустина, и причина побега Гелии сразу становится ясной. «Ты не видела, любовь мою хм? гель «Гелия-то?» Понимающий хмык, я оглядываясь. Бригадиры ремонтников держит в руках два бокала с напитками, которые мы совершенно точно не подавали сегодня. Да вроде бы на улицу вышла. «Плутовка моя сереброволосая!» Мужчина расплывается в улыбке. «Весь вечер сегодня от меня бегает. Всю настойку мою попробовать не хочет!» Паустина выразительно приподнимает бокал, а я расплываюсь в улыбке. «Видимо, не просто так гель избегает настойки. Возможно, там побочные эффекты какие-то. Да, она совершенно точно пошла на улицу», повторяя я, уступая бригадиру дорогу. «Прошу упростить, у меня еще дела». Ответов Фаустина не дожидаюсь, потому что Агнеса вновь берется за своё. Теперь из ее рук вылетают искрящиеся бабочки, и я не уверена, что они безопасны для мебели. «Ты что творишь?» — сажу я, подходя ближе и перегибаясь через витрину. Смотрю прямо в смешливые глаза хозяйки удивления, которая отвечает мне взглядом, полным детской непосредственности. «Да чего ты волнуешься?» — Агнеса улыбается и запускает новую стайку бабочек. Они абсолютно безвредны. Это же магия иллюзий. У меня в Академии по ней высший бал был». «Агнесса, я хочу, чтобы ты поняла», — проговариваю я, отслеживая полет волшебных насекомых. Разлетаясь по лавке, они осыпают гостей радужными искрами, и это и впрямь выглядит красиво. «Лавка — это все, что есть у меня, у Эльзы или Леди Смол. Нам не до трагических происшествий». «За трагедиями это не ко мне», — парирует Агнесса и кивает на сидящую рядом Лалу. «Печаль — это вот» и печали тут делать совсем нечего. С чувством зевает Лала, развернувшись и, упершись локтями в прилавок, обводит гостей скучающим взглядом. «Мне тут совершенно точно не место. Более того, от позитива, которым здесь так и воздух, у меня голова болит. Можно я пойду?» Озейка печали бросает на меня усталый взгляд, а я искренне не понимаю, почему она спрашивает у меня разрешения. «Но мы хотели остаться, чтобы помочь потом тебе с уборкой», поясняет Лала, кивком указывая на своих негативных коллег. «Потому что работа тут, очевидно, будет и початый край, а ваша третья подруженька...» Лала ехидно выделяет последнее слово. «Что-то даже не почесалось прийти». И вот тут я внезапно осознаю, что у нас действительно не комплект. А и правда, где Оливия?» Встрепенувшись, Агнесса высматривает знакомую фигуру среди гостей. «Обещала же прийти, как с делами закончит». «Ха, видимо, не закончила», — многозначительно хихикает Яра. «О чем ты?» — хмурюсь я. Негативщицы переглядываются между собой, а затем Риса, вздохнув, говорит «Мы ничего не хотим сказать, но Агнесса...» Девушка поднимает взгляд на хозяйку удивления. «Ты же прекрасно знаешь Оливию». «Конечно!» — с готовностью подтверждает та. «Она, конечно, своеобразная. Высокомерная!» — подсказывает Яра. «Ценищай себя!» — метнув девушку, недовольный взгляд, поправляет ее Агнесса. «Но она очень ответственная. Ко всему, что может принести ей выгоду», — уточняет Раиса, снова снова устала вздыхая и беря один из лежащих на витрине писартов. Его ручка выполненная из смолы, и я сама лично отливала этот пишущий артефакт. Девушка задумчиво крутит писарт в руках, бросая при этом вопросительные взгляды на подруг, будто никто из них не может решиться на дальнейший разговор. «К чему вы ведете? Прямо спрашиваю я всех негативщицкопом. «Мы просто хотим, чтобы вы отнеслись к нашим словам без предубеждений», снова зевнув, произносит Лала. «Мы сейчас говорим не как негативщицы, а как те, кто имел несчастье поработать с Оливией». «Да», — кивает Риса. Меня она попросила изготовить расслабляющие масла для её м -м, парных, но заплатила меньше, чем я выставила. Сказала, что составы оказались некачественными, и эффекта от них не было. А я ведь знаю, что она врет. У меня трое посетителей в аптеке уснули, когда Шнопс один из бутылков уронил. Шнопс? переспрашиваю я. «Кот Рисы, помощник Зеливара», — с улыбкой поясняет Агнесса. «А у меня она клиентов увела», — стукнув кулаком по прилавку, жалуется Яр. Я тех аристократов два часа прогревала, чтобы они в мой татализатор пришли. А это Фифа? Хоп! Хозяйка гнева громко хлопает в ладони и с искренним негодованием смотрит на меня. И увела их. Успокоила. Видите ли, в этом взбудораженном состоянии, в каком они находились, не стоит принимать необдуманных решений. А в этом, марь проклятая, весь смысл татализатора. Мне откуда гнев и азарт черпать? Так, тяну я, стараясь одновременно успокоить Яру и дать ей понять, что я всецело на ее стороне. Это действительно отвратительный поступок. Мы не должны лишать друг друга нужных нам эмоций. «И я о том же!» Яра активно кивает, и на ее губах появляется довольная улыбка. «Ты сечешь? «Секу!» — вздыхаю я и перевожу взгляд на лаву. «Тебе тоже от Оливии досталось?» Хозяйка печали снова протяжно зевает и, подперев щеку рукой, отвечает. не моих клиентов не увезти! Как и тех, кто приходит проводить их на ту сторону Мари!» Оглядываясь на Агнесу, которая одними губами произносит «похороны». Ага, значит, Лала у нас владеет похоронным бюро. Занятно. Мне просто не нравится Оливия. Добавляет девушка, и я глаза, явно собираясь прикорнуть. — Не похожа она на вас, позитивщиц, душа черная. Да ладно тебе! Тут же перебивает ее Раиса и опасливо косится на нас. Я ее понимаю, назвать что-то душу черной одно из самых ужасных оскорблений в нашем мире. Но сейчас я как ни странно не реагирую, возможно, потому что я сама чувствую то же. Оливия не понравилась мне практически с первой встречи. «Так, я все поняла, и спасибо за предупреждение. Будем присматривать за нашей коллегой». Решаю закончить неприятный для обеих сторон разговор. К тому же мне пора на вокзал. «И главное, спасибо за вашу помощь. Без вас мы бы точно не управились к нужному сроку». «Фигня вопрос», — Яра подмигивает мне и делает шаг к выходу. «Обращайся в любой момент. Мы хоть по разные стороны эмоционального спектра, но в чем то сестры. так что всегда к твоим услугам». «Как и я». С искренней благодарностью отвечаю я, провожая собирающихся негативщиц. Вы не представляете, как приятно знать, что мы друзья. «С пафосом не перегибай!» — смеется Яра. «Мы к нему относимся...» Девушка открывая дверь и, обернувшись, договаривает. «Негативно!» «Договорились!» — улыбаясь в ответ. И когда за девушками закрывается дверь, ощущаю прилив радости. Она не только моя. Ее испытывают и гости, и ушедшие хозяйки. Все же хорошо, когда все друг друга понимают и поддерживают. И ничего не делят. «Куда девчонок отпустила?» — сварливо бубнит появившаяся из ниоткуда Геля. «А кто нам с уборкой поможет?» «Мы сами справимся», — отвечаю я, наблюдая за лампадкой над дверью. «Окружающая нас радость постепенно пополняется сосуд, и если так пойдет и дальше, я очень быстро соберу норму». «Геля», — поворачиваясь к Леди Смолу, с удивлением отмечаю, как та воровато оглядывается, э, — «Мне не хочется спрашивать, но, видимо, придется. Ты чего?» «Я?» «Ты прячешься, что ли?» «Я? Нет. От кого?» Геля даже плечи распрямляет и желая показать, как я не права, но добивается лишь обратного. Теперь я точно знаю, что леди Смолка вот то избегает. Геля! Да утомил меня, этот Фаустина! сдается леди Смол, резко сникая. Шага не даёт сделать. Он так свою любовь выражает, с улыбкой отвечаю я. Он меня ею душит, бормочет Геля, отводя взгляд. Нас окружают несколько десятков гостей. Кто-то ведет светскую беседу у фуршетных столов, кто-то жаром спорит над особенно заковыристым комплектом украшений. Я постаралась, и там действительно есть такие изделия, которые кажутся неисполнимыми, однако мне по плечу даже облака в каплю смолы заточить. Геля, дай ему шанс. Прошу я старушку, беря ее за руку и доверительно заглядывая в глаза. Мне кажется, он от чистого сердца. Ты ему действительно очень нравишься. Это-то и пугает, — нервно закусив губу, отвечает Геля. С чего бы? Я не красавица, сварливая и свой нравна. «Может, это его и привлекает. Ты настоящий, не пытаешься никому понравиться. К тому же я знаю, что ты еще и заботливая, ответственная и за своих горло врагам перекрызёшь». «Но ты с комплиментами-то не перегибай!» Геля криво улыбается, но я вижу, что мои слова ей и и бальзамом по душе разливаются. «Ладно, пойду посмотрю, где этот радикулит ходячий бродит». «Я тут видела, что Люсиль куда-то активно намылилась». Как бы, между прочим, отмечаю я. «Ах, она швабра озабоченная!» Шипит Геля тут же превращаясь в боевую фурию. Сказала же ей, чтобы хвости на лапки свои не тянула. Лиди смол покидает лавку совершенно неаристократично, расталкивая гостей, и у меня проклятие себе под нос. Проводив ее раничным взглядом, я направляюсь к лестнице. Нужно захватить шаль, письмо и предупредить Эльзу, а заодно узнать, чего она задумала. Энтузиазм на лице сестры до сих пор не дает мне покоя. Оставив гостей на Сандру в организаторских способностях, которые я уверена почти так же, как и в своих, я быстро поднимаюсь в нашу с комнату. Тишина на этаже настораживает, а еще больше разгоняет мою тревогу запах дыма. И чем ближе я подхожу к спальне, тем отчетливее вижу его сизой ленты. Эльза, ты что творишь? распахивают двери, застывая на пороге. Картина, открывшаяся мне, поражает нереальностью происходящего. Хотя о чем это я? С и самая бредовая идея станет реальной. Прямо на полу, сидя на коврике веселенькой расцветки, сестричка играет в фишки с триплакусом. Последняя, держа сигару во рту, перебирает плавниками свои кругляшки. Оба замирают. Эльза так и не донеся фишку до стопки, а рыба, выпучив на меня глаза. «Тебе же запретили курить!» — выпаливаю я в растерянности. «Так запрещатель отбыл, гаркает Трипуакус. «При детях нельзя!» — нахожусь я. «Я уже не ребенок, ворчит Эльза. «А поступки детские!» — обрываю ее я. «Эльза, ну сколько можно? Что вы тут устроили?» Прохожу в спальню сразу к шкафу за лёгкой шалью, которую мне подарил Фаустина. Тревога хоть немного, но отступает. Я тоже представила, что Эльза тут решила жаркое из триплакуса приготовить, а мы с Розмари давно договорились, что я присмотрю за Рыбины. Играем на желание. Сестра пожимает плечами, заставляя меня споткнуться. На какое желание? восклицаю я, поворачиваясь к игрунам. Ты же помрешь, если его исполнишь. тычу пальцем в триплакуса, взирающего на меня с легкомысленностью снисходительностью. Так я проигрывать и не собираюсь, фыркает Рыбина. А условия лучше тебе не мешало бы. Хочу аквариум побольше. У хозяйки свои требы, отрезаю я. В нашем доме никаких азартных игр. «Так это и не дом же», — возражает Эльза, на фишки благоразумно собирает. «Смоляная лавка». «Эльза!» — угрожающий тяну я о разворачиваясь и награждая хулиганку предупреждающим взглядом. «Не испытывай мое терпение». «Хорошо, хорошо», — сестра изображает послушание и с интересом наблюдает за мной. «А ты куда?» «Нужно одно дело выполнить», — бросаю я на ходу. Взяв письмо Лейта, запихивая его под рубашку, так почему-то кажется надежнее. «Я с тобой», — тут же вызывает Эльза. «Нет», — качаю головой, обхожу сестрой и направляюсь к выходу. «Я скоро вернусь, а ты проследи за леди Смол, чтобы она драку с Люсиль не устроила». «Я хоть и ребенок, но все равно прекрасно понимаю, что ты от меня просто отговариваешься», — Обиженно бурчит Эльза. «Вот видишь, какая ты у меня умненькая. Я улыбаюсь и без сожаления закрываю за собой дверь. Хочется верить, что сестра прислушается к моей просьбе, но все может быть, поэтому нужно действовать быстро, чтобы эта ягоза за мной не увязалась. До вокзала быстрым шагом недалеко». Обернусь минут за двадцать. У Эльзы за это время не должно возникнуть желание пойти следом. Улица встречает меня сумерками и теплым ветерком. Выйдя через калитку сада, я направляюсь в сторону тусклых горящих огней вокзала. Странно, что свет приглушен, ведь экспрессы отпребывают круглосуточно. На встречу мне попадаются редкие горожане, с которыми я обмениваюсь дежурными улыбками. Вторая странность настигает меня уже на самом вокзале. На путях обнаруживается экспресс, но он явно не тот, на котором мы прибыли сюда слишком помпезная и состоящая всего из четырех вагонов. Конечно, Ребекка за это время могла сменить транспорт, но разве для доставки тайного послания не лучше ли использовать менее приметный поезд? Нехорошие мысли посещают меня, едва я ступая на платформу. Двери крайнего вагона с шипением расходятся в сторону, и ко мне выходят сразу четверо гвардейцев из числа элементарных магов. Но не они меня пугают. «Здравствуй, любимая!» Голос, который я надеялась больше не услышать, пригвождает меня к перрону. В ужасе, вглядываясь в когда-то любимые черты лица, не нахожу в них больше ничего привлекательного. Родрик мне противен. И улыбка, которая раньше казалась мне очаровательной, сейчас ощущается до мерзения липкой. В остальном муж выглядит, как всегда, великолепно. Брики, рубашка, камзол с богатой вышивкой. Все сидит идеально и подчеркивает шикарную фигуру Родрика. И он это знает. Всегда знал и умело пользовался. Как прекрасно, что ты пришла встречать мужа. Тем временем на распех выдает Родрик. «А то мне тут сказали, что у тебя важное мероприятие, и ты будешь крайне занята». «Сказали?» — Сипла переспрашиваю я. Родри кивает и, сделав шаг ко мне, сторонится, выпуская то, кого я меньше всего ожидал увидеть. «Оливия, так вот, какое дело у неё было».